Глава вторая. Эндж. Что делают правильно рабочие лошадки, когда в их жизни случается трэш? Когда парень, которым ты уже весьма не слабо увлеклась, оказывается тем ещё козлом, будто тебе предыдущих разочарований мало было. Правильно. Правильные рабочие лошадки берутся за работу с новой силой. Хотя на самом деле это не сила, это боль, обращённая в энергию, потому что никакого другого верного способа пережить эту боль нет. Ну, если говорить о социально одобряемых методах, Можно, конечно, взять кирпич и разбить фару на его гелендвагене или нацарапать ему гвоздем, какой он козел, но... Зачем? У него для этого есть два десятка уже разочарованных и все еще ожидающих его повторного внимания дур. Не хочу быть двадцать первой. Хотя определенно мысли разбить что-нибудь, расхреначить в дребезге, в мельчайшие осколки, мне кажется заманчивой. Даже очень. Я лежу на кровати, и под забывание пустоты внутри пересчитываю трещины на больничном потолке. «Делаю это третий раз, потому что первые два у меня не сошлись». Времени шесть тридцать. Анжела проснулась от богатырского храпа соседки по палате. Третья девочка была, видимо, уже привычная, лежала не первый день. Поэтому она просто сопела, отвернувшись к стенке. А вот я заснуть уже не смогла. Так и лежу. Перевариваю вчерашний день. Жду просветления. Просветление не наступает. Оно, видимо, не очень хорошо относится к звяканию металлических кастрюль в коридоре. «Господи, как давно я не лежал в государственной больнице!» Наверное, лет в 12 в последний раз, когда умудрилась обзавестись двухсторонней пневмонией. Такое ощущение, что за 15 лет ничего не изменилось. Просыпаемся, мамочки мерим температуру. Медсестра с безразличным лицом входит в палату и оставляет у каждого на тумбочке ртутный градусник. Ртутный. А чего не просто в лобик поцеловать или как там в доисторические времена температуру мерили? Потрясающе. Надеюсь, среди моих соседок нет криворуких, а то не хотелось бы травунуться с малышом за компанию. Соседки по палате оказываются разными. Пухленькая возрастная Ирина на шестом месяце. У неё это уже третья беременность, и пока я просто чищю зубы, она успевает рассказать свою краткую биографию про трёх мужей и вдобавок кучу байка о том, как у неё всё было с первым сыном, с дочкой и чем успела ознаменоваться эта беременность. Врачи пугают, что у стар рожающих больше шансов на генетические аномалии у ребёнка. Будра хрупа яблоком рассказывает она буквально на каждом приёме. Муж уже предлагает со мной ходить, чтобы им всем не давать трепать мне нервы. — Заботливый он у вас, — меланхолично замечаю я, сплёвывая пасту. Ангелина вчера не смогла доехать до больницы и извести мне вещи, поэтому футболку для сна, зубную щётку и чашку пришлось докупать в местном магазинчике, когда уже стало ясно, что от больницы мне не отбиться. — Это у него первый ребёнок, потому и заботливый, — фыркает Ирина и занимает моё место. На третьей кровати всё так же, спиной к нам, носом к стене лежит третья девочка. Худенькая, молчаливая, мне виден только её затылок, коротко стриженный, взлохмаченный. — У тебя всё в порядке? Честно говоря, я вижу, что она не спит, и ее неподвижность меня напрягает. Врача не надо позвать. «Не надо ей никого звать», — подает голос Ирина. «У нее замерши, она чистку ждет». «Ох, черт! Ну как можно быть такой нетактичной?» «Наверное, можно, если я ни разу в жизни не узнавала о себе такого, что внутри тебя умер человечек. Встречу, с которым ты предвкушала, боялась, но предвкушала, четко зная, что после нее твоя жизнь навсегда изменится. И нет, на таких бестактных людей не злятся, просто желают удачи». чтобы это знание так и осталось для них обычным фактом, так бывает, потому что когда это случается с тобой, у меня опускаются руки. Глядеть в спину этой молчащей девочке, внутри которой вдруг перестало биться маленькое сердце, становится ещё тяжелее. И всё-таки я шагаю ко второй своей соседке поближе, касаюсь чуть дрогнувшего плеча. Соболезно, тихонько шепчу, и замечаю, как вздрагивают тёмные ресницы безмолвной девушки. Да, с оболезнованиями ничего не поправишь, но когда я выходила из больницы с похожей пустотой внутри, Мне было дико больно, что скорблю одна только я. Весь мир должен был плакать. Вот так вот и понимаешь, что у тебя даже не горюшка, так, фигня на ровном месте. Так или иначе мои глаза постоянно возвращаются к ней, к девушке, лежащей в углу палаты. Раз за разом я видела в ней себя. 12 попыток ЭКО за 3 года. На меня врачи смотрели как на безнадёжную. Не все попытки были отрицательными по результатам проведения процедуры. Два раза эмбрион приживался, но не выдерживал в моём организме больше 3 месяцев. И я была такой, лежащей в углу в пусте в одиночной палате частной высококлассной клиники, но примерно такой же, раздавленной, потерянной, уничтоженной, когда ничего не остаётся, а только свернуться клубочком и беззвучно сглатывать слёзы. Беззвучно, потому что выть во всю мощь лёгких уже сил не осталось, а потом встать, собрать себя в единый из тысячи осколков опять и заставить себя верить в чудо, вопреки всем поражениям, что снова и снова отшвырнут тебя в угол. И хочется подойти, обнять её крепко-крепко, хотя бы потому, что я помню, как холодно бывает после такого удара. Но я так не умею. Это кажется таким вопиющим нарушением чужого личного пространства. Да, стоит ли удивляться, что в моей жизни из друзей была только Крис, которая на мне ездила, и Ник, под начальством которого я впахивала. Оба они сами всё за меня решили. Крис плюхнулась за мной парту в классе, так в 10-м. Ник забавно с ним было. Я даже сама не поняла, как так вышло, что от вежливых отказов поужинать где-нибудь после работы мы докатились до совместного обсуждения Фрая за обедом. Я вроде как была тверда и непоколебима, а он тоже тверд и непоколебим. Это я потом поняла, что отбиться от Ольшанского в принципе сложно. Если ему что-то взбредет в голову, он это сделает. Это было неожиданное открытие, потому что внешне он кажется таким интеллигентным, дипломатичным, и никак не догадаешься, что твердолобость у него воистину ослиная. шивый чуть что будет говорить про баню, а анжелочка из раза в раз скатывается мыслями к кальшанскому. И зачем спрашивается? Всё это в прошлом, никому не нужном, отправленным на свалку. Вот только думать больше ни о чём не хочется. Не о темерязеве же, да? В груди снова начинает болезненно ныть при одной только мысли. Всё-таки он туда пролез. Вот надо было всё пресекать на корню, посылать его к чёрту с самого начала, не позволять себе видеть в нём никого, кроме босса. Нет ведь анж Захотела себя пожалеть, почувствовать себя главным призом для интересного мужчины. Кто ж теперь виноват, что мне прилетело ответочкой? Не знаю, как у кого, но лично для меня время, проведённое в больнице, имеет такой же вязкий, невыразительный вкус, как и местная еда, которую даже не пытаются сделать съедобной. Из всех развлечений только медицинские процедуры и вот эта вот удивительная викторина, из чего и каким образом сделана та полезная гадость, которую мне принесли на завтрак. Овсяная каша с запахом подгорелой капусты. Нет, ну правда, На каком этапе готовки эти две субстанции умудрились так крепко въесться друг в друга? Мне выдают таблеточки две, покатые белые. Я с подозрением кошусь на них и интересуюсь, какая из них откроет мне путь в матрицу. Дежурная медсестра на меня смотрит как на невыносимо умнющего человека и сообщает, что это просто магний, витаминчик для всяких психовных, безвредный и неопасный. И в матрицу мне нужно выдвигаться как-то своим ходом. Приходит врач, пожилая женщина с усталыми, но всё-таки добрыми глазами. Мне наделает мягкий выговор, замечая, что нервы в моем положении – штука очень опасная. Выписывает мне посещение психолога и кучу анализов до да кучи. Блин, и почему у меня нет внутри этого волшебника-рубильника, чтобы отключить к чертовой матери все эмоции? Врач отходит в дальний угол, и я сама ощущаю, как напрягаются мои уши. «Ну как ты, Катерина, готова?» Ласково и сочувственно врачиц касается плеча лежащей. Та ничего не отвечает, кажется, качает головой из стороны в сторону. Ну ничего, ничего. У тебя всё ещё будет, девочка. Врач делал это то, что так отчаянно хотелось сделать мне. Треплет девушку по плечу. Ты здоровая, молодая, всё у тебя будет. Если бы Вселенная собирала петиции за счастье для этой незнакомой мне Кати, я бы прямо сейчас поставила подпись. В какой-то момент я понимаю, что беспокойна, тереблю телефон. Пустота внутри прорывается наружу, раз за разом тянет ручки к телефону, разблокировывает его, открывает мессенджеры, проверяет социальные сети, журнал вызовов. Он Он вообще не собирается мне звонить и писать тоже, вообще ничего. Даже чего-то вроде возвращайся скорее, мы без твоего говнокомандования загнёмся. Нет. Я ужасно злюсь на саму себя, но четыре раза подряд я ловлю себя буквально с паличным, уже открывшем мессенджер и набравшем Артёму заготовку сообщения. И лишь с третьего раза, разозлившись и выйдя в меню, чтобы к чёрту вычистить весь диалог с ним, я понимаю, что у меня вообще-то висит несколько неотвеченных. Алёна, Там с тобой все в порядке, и мои официанты делают ставки, насколько ты загремела в больницу. Я поставила три сотни на то, что ты сбежишь через неделю. Нет, определенно эта рыжая ехидная мне по-прежнему нравится. Улыбаюсь как-то сама по себе и набираю ответ. Боюсь стать причиной твоего разорения, но я останусь в больнице до тех самых пор, пока меня врач отсюда не выпишет. Сама не побегу. Слишком боюсь за своего пузожителя. Почти мгновенно мне капает сообщение. Ну что ж, хорошо, хоть не всю премию поставила, а ведь казалось, что это будут легкие деньги. Передай всем своим, кто будет по мне плохо скучать, всех депримирую. Шлю в ответ и немножко с грустью улыбаюсь. Вряд ли будут скучать. Впрочем, это и не важно. Лишь бы не разболтались. Конечно, я прорабатываю вопрос дисциплины так, чтобы с моим уходом система продолжала функционировать. В этом и весь смысл. Но с учетом того, что работаю я в Артемисе недолго, не так долго они без меня и продержатся. Я забегу к тебе в выходные. Неожиданно обещает Алена и тут же добавляет. Если ты не против, конечно. Я не против. В обычной жизни я не особо рада вести все эти неуставные отношения. Мне постоянно кажется, что они скажутся на работе, но мне не нравится, куда ведёт меня эта политика. Я слишком давно одна, устала. Мы переписываемся минут 15, потом Алёна убегает по рабочим делам, угрожает написать, как только она вечером доберётся до дома, и мне снова становится пустовато. Но есть ещё неотвеченные сообщения, поэтому мне есть чем занять беспокойные пальцы. А моё самочувствие справляется Олеся, ещё несколько сотрудниц Всем отвечаю примерно одной и той же в нейтральных формулировках. Абонент Шура, самое неожиданный из написавших. Я помню её вчера, сидящую напротив меня в машине, объедающую ногти под корень и смотрящую на меня расширенными зрачками. Анжела Леонидовна, как вы? Я в порядке, Шура, но в больнице. Мне кажется, что после такого ответа диалог должен загнуться, но с удивлением вижу три точки. Абонент набирает сообщение. Анжела Леонидовна, а правда, что вас вчера в конюшне заперли? Перед ответом на это сообщение я зависаю, постукивая по колену пальцами. Мне не хочется, чтобы обо мне судачили. Это, мягко говоря, роняет мой имидж руководителя. В то же время свидетели у этой истории есть, и враньем я могу только усугубить свою ситуацию. Пока я висну, от Шуры успевает прилететь. У нас вчера и сегодня работали полицейские. Спрашивали про этот случай. Говорят, что расследуют. Камеры смотрели, всех допрашивали. Ох, черт, вот это ничего себе. Интересно, кто такой деловитый. Хотя вариантов у меня немного, это Ольшанский. Он меня услышал про толчок, он решил разобраться. Но зачем привлёк полицию? Могли ведь тешком разобраться сами. Ну а чего они насмотрели на камерах, не говорили? Набираю я, прикидываю общий урон, нанесённый моей репутации. Колоссальный урон. Теперь по всему клубу будут ходить сплетни одна другой краше. Ладно, разберусь с этим по факту. Самый пик сплетен я всяко пролежу. Парни из охраны говорят, на видео сложно понять, кто. Шура совершенно неожиданно оказывается неплохим источником информации. Правда, информация эта меня печалит, но всё-таки теперь я знаю. А камеры у нас и правда паршивые, понятия не имею, в каком веке их закупали. Так всё-таки это правда, да? спрашивает настырная Шура. А меня что на камерах не видно? пишу насмешливо, а потом всё-таки решаю не изводить девочку своим нихитством и просто добавляю: "Да, правда". Весть это меня не тронула, но, честно говоря, шансов на это было мало. Шурочка начинает снова что-то набирать, но дверь палаты хлопает, и ко мне бодрым шагом направляется дежурная медсестра. Опускает мне на ладошку пузырёчек с ещё двумя таблетками магния и дёргает головой. К тебе пришли морозовы, целых два папаши по цене одного. Мы их, правда, не пустили, хотя господин полицейский и ужасно грозно махал на меня корочками. Выйди в холл, сделай одолжение. Я встаю, терзаясь догадками, что же там за два папаши и почему именно папаши, или тут всякий мужик, приходящий к лежащей беременной, автоматически записывается в эту категорию. По дороге заглядываю в телефон, чтобы прочитать, что там мне написала Шорочка, но Не вижу ничего. Видимо, она передумала. Странно, конечно, но и сама Шура немножко чудная и совсем молодая. Чего с нее взять?»